Глава 9. Заозерный и его обитатели. Июль 2011 года. Особый федеральный округ. ПГТ Заозерный. Каждый вечер, что они были в карантине, холст парт-активы группы переселенцев, которые были и Дубинины, собирал всех на собрание. Народ дружно шумел, обсуждая свое будущее и клянясь держаться вместе одной общиной и устроиться на жизнь по соседству. Лектор Славка, а в миру уполномоченный управы Вячеслав Андреевич широко улыбался и разглагольствовал о том, что в принципе все не так уж и плохо. Еда дешевая, пиломатериалов и гвоздей навалом, а бригады строителей просто жаждут осчастливить новоселов жилье. Народ бодрился и строил планы на будущее. Последний вечер своего пребывания в Карантине Сашка улучил момент и выловил уже уходящего домой лектора. «Славка, ты водку пьешь?» Он звякнул ногтем по горлышку литровой Финляндии. Уполномоченный посмотрел на него долгим взглядом и понимающе подмигнул. «Ага, и куртку кожаную, такую, как у тебя, тоже пью». Куртку было жаль, но Дубинин, подавив вздох, лишь кивнул. «Там у меня много есть чего еще» выпить. Реальная история отличалась от официальной довольно сильно. Во-первых, подъемных, выдаваемых при окончании карантина, на дом не хватало, максимум на сарай с печкой и без мебели. Можно было залезть в долг и занять, но нужно было или быть сверхнужным спецом, или иметь поручителя. Во-вторых, Славка советовал первым делом мчаться к управе, смотреть вакансии, а если ничего нет, то не медля ни дня тут же уходите из города. Не тратить времени на хутора, а сбившись группой в 4-5 семей, поднимать свою тему. Не нанимайте строителей, не покупайте готовые пиломатериалы. Все, что вам нужно, это инструменты, рассада на семена и тележка. Но тележку можно не покупать, а взять на прокат. Я покажу где. А лучше всего дождитесь торгового каравана и напроситесь с ними на север. За одни наручные, но не кварцевые часы, вас всех отвезут по реке прямо до места. Там народ суровый, голодный и злой, но в целом честный и справедливый. Славка, не спрашивая разрешения, налил себе полный стакан водяры, неторопливо его выхлебал и продолжил. Оказалось, что четыре года тому назад прежний комендант, сука и сволочь, загнобил народ по самой не хочу. В то время активно строился поселок на острове, материалов не хватало, и из администрации был спущен приказ. Продразверстка, пиломатериалы, песок, цемент и кирпич. Всего надо было много и даром. Поставки товаров с большой земли тогда вообще прекратились. Я думаю, они в это время для себя таскали вещи. Тогда-то два самолета и появились, и кораблик настоящий. Славка икал и смотрел уже косо-косо. Люди возмутились и захотели пообщаться, но начальство спустило всех своих собак и устроило форменную зачистку наиболее активного народа. «Там, на берегу, у базы, есть рудник. Страшное место. Чё, да бы... да добы... добывают, не знаю. Рядом колония для семей. Прикинь, всем сходу по десятке». Уполномоченный длинно выматерился, не обращая внимания на детей. Народ поднялся, пошел своих выручать, а те, суки, пулеметами. Всех федералов с базы вывезли, а сюда потом эти, в черном. Народу положили тысячи. кому мутно посмотрел на цепеневших женщин. Всех подряд били, даже детей. А вы чего? А чего мы? Против пулеметов-то оружие у нас свободно продается, но... Только гладкосвол... Однозарядный. И стоит, как танк. Там опорах и капсули, только в магазине на базе. И стоит столько, что народ, луки и копья мастерит. Прикинь, Зрята то тут вокруг немерено. Вот тогда-то полковник и увел с собой людей на север. Каждый четвертый ушел, дома бросили, все нажитое бросили и ушли с семьями. Прикинь, да. Недалеко, конечно, километров 200 вверх по реке, но все-таки. Федералы туда не суются. А потом я слышал краем уха. Славка, извиняясь, развел руками. Может, врут, конечно. С большой землю хозяин приехал, коменданта расстреляли, и с ним полсотни самых оголтедых тоже. В общем, сейчас новый комендант, Егоров. Нормальный мужик, сразу поехал с полковником говорить, назад звать. Тот отказался, так федералы им сразу дофига инструментов и одежды подкинули, чтобы не околели зимой. Ну а мы за так подкормили. После такого монолога Славка обессилил и засосал еще один стакан водки. А знаете что? Парень неожиданно оказался трезвым, как стеклышко. Власть, она везде одинаковая. Что там, в России, что здесь. Власть ненавидит, презирает и боится свой народ. Да жути боится. «Они нас боятся!» Вячеслав Андреевич жутко оскалился, рухнул лбом на столешницу и захрапел. Как только ворота карантинного лагеря открылись, все клятвы держаться вместе были благополучно похерены. Народ похватал чемоданы и рванул кто куда. Оказывается, все втихаря вели собственные душесчипательные беседы с медсестричкой и уполномоченным. Правда, включить в меню водку догадался только Дубинин, что и принесло свои результаты. Славка велел никуда не дергаться с этими неподъемными узлами, а дождаться его. В итоге в опустевшем лагере на чемоданах остались только Дубинины и Иванова. Славка нарисовался через 40 минут на большущей телеге, которую тащила за собой огромная черная лошадь. В лошадях Сашка не разбирался, но то, что это не рысак, а тяжелоос, смог определить даже он. Мужики шустро погрузили в телегу вещи, женщин и детей и потопали в недалекий поселок. Вместе с ними, держась за вожи, причмолкивая и понукая лошадь, шел зеленый с перепоя уполномоченный. Этот поселок на приставку городского типа никак не тянул. Он даже звания поселок не заслуживал. Так, огромная деревня, широко раскинувшаяся вдоль берега реки. Река впечатлила всех. До другого берега было не меньше 300 метров. По меркам Киргизии это было что-то вроде Волги и Днепра вместе взятых. Деревянные дома, домишки и домишечки стояли ровными рядами посреди громадных огородных участков. От дома до дома было минимум 100 метров. Землю тут не экономят. Вовка припомнил дачные 6 соток и новый мир в его глазах заработал кучу призовых очков. Пожары зимой случается, а вот народ и расползается. Было видно, что Славке нехорошо, но он мужественно шел пешком, мест в телеге не было. Дорога была самая обычная, проселочная, обычная укатанная земля. А осенью и весной Сашка только начал говорить, как абориген злобно махнул вожами. «Не спрашивая, только под доскам ходить и можно, а на телеге хрен проедешь». Ни одного кирпичного или каменного дома до самой управы они так и не увидели. Местные слепопыстом разглядывали новичков, иногда здороваясь и зазывая к себе на постой. Конечно, после того, как они получат в управе подъемные. По широким улицам бродили гуси и куры, неторопливо тащились телеги и бегали дети. Все встреченные ими люди выглядели веселыми, здоровыми и упитанными. Сашка приободрился. Все не так уж и страшно. Управа была, ого-го, два этажа, из кирпича, сразу видно власть. Сразу за ней располагался рынок, длинные столы с навесами, три десятка продавцов и сотнями покупателей. Народ шумел, торговался, смеялся и ругался, обычная торговая суета. Никакой забитости и угнетенности Саша в них не заметил. Напротив управы, через площадь, стояла маленькая часовня, а рядом с ней большое деревянное здание. Оттуда доносились звуки рояля и пиликала скрипка. Школа там. И обычная, и художественная, и музыкальная. Все, приехали. Вон видишь, где свежий номер комсомолки висит? Еще левее. Вон туда дуйте, и я за детьми и вещами присмотрю. Запомните, любая неквалифицированная работа – это сразу и однозначно нет. Потом из этой ямы уже не выберетесь. Телега, хоть и тащилась со скоростью пешехода, обогнала навьюченных тяжелым грузом пешеходов очень прилично, так что у здания управы народу почти что и не было. Оставив детях бабушку, свояки похватали своих жен и бегом рванули к стенду с большим заголовком «Требуется». Сейчас я что-нибудь найду. Ехать поднимать среди лесов свою деревеньку? Коренной горожанин Дубинин просто боялся. На ночевку Сашка и Вовка самым наглым образом напросились к Вячеславу. Его жена, маленькая щуплая женщина, накормила всех вкусным ужином и устроила всех на ночлег. Было заметно, что в этом доме таких постояльцев принимают не в первый раз. Умаившиеся женщины и дети давно уже спали, а мужчины выползли на крылечко покурить. «Санек, чего делать-то будем?» Может все-таки на лесопилку пойдем? Не знаю, Слав, что думаешь? Тебе решать. Я бы не пошел. Пока есть подъемные, пока они не проедены, есть шанс устроиться лучше. Угу. В лесу эти избы строить? Не самый худший вариант, поверь мне. Здесь даже если сам построишь, плати налог поселку. Все одно придется идти на дядю работать. А там? А что там? Здесь государство только на базе, все вокруг, ничего. И ты можешь сделать все, что хочешь, никого не спрашивая, понял? Дубинин впечатлился. Привыкший мыслить в рамках государственной разрешительной системы, он упустил тот факт, что здесь он может все. Эта мысль ему понравилась. Володька азарт начесал затылки и тоже явно что-то прикидывал. Славка посмотрел на Сашку тоскливым взглядом. Возьмете с собой. Вячеслав Андреевич Бахмутов залетел сюда прямиком из Душанбе, где он в свое время преподавал в Национальном университете экономику. Полный радужных ожиданий он повелся на уговоры и потратил все свои подъемные на домик. Ему сказочно повезло, он смог устроиться в управу мелким служащим, отвечающим за работу с вновь прибывшим контингентом. Но все равно, Вся зарплата уходила на погашение кредита и процентов по нему. Администрация считала деньги четко. Если бы не маленький бизнес с неофитами, продуктовый поек от управа и огород, они бы не выжили. Или, скорее всего, пошли бы помер. Экономист считал и так, и так. По всему выходил замкнутый круг. Система была построена так, что не было никакой возможности рассчитаться с долгами. Конечно, можно было продать сам дом, мебель, погасить кредиты, проценты и уйти из поселка. Но ему было очень страшно. Друзей Славка себе здесь так и не завел, а поднимать это дело одному было страшно. Особенно за детей и жену. Когда случился бунт, он хотел уйти с полковником и его людьми. наплевав на все имущество, но словил случайную пулю от федералов и два месяца лежал пластом. А потом жена объявила ему, что снова беременна, и Славка сдался. Дубинин историю Бахмутова выслушал с интересом. Это был вариант. Много тебе платить осталось? С процентами почти 600. Ого! Подъемный на две семьи плюс доплата на иждивенцев в сумме составила 2100 местных рубликов. Но с другой стороны, человек знающий местный реалии, был чертовски необходим. Саня остановил рвущегося что-то сказать свояка. «Я подумаю. Утро вечера мудренее». Бизнес-жилка у Дубинина снова заработала на всю катушку. К утру примерный план был готов. Саня собрал всех, кроме детей, и толкнул программную речь. Первое. «Славка, куртку верни на место». Второе. Ты не передумал? Нет. Хорошо, делать будем так. Дом было решено не продавать. Бахмутовы распродали за неделю всю свою мебель, заработав на этом почти 100 рублей. Остальное погасил из общинного фонда Дубинин, выкупив в администрации все права на имущество Славки. Тот в это время договорился с извозчиками, и мужики просто раскатали по брёнышку готовый домик Бахмутовых. Аренда пяти телег встала еще в двадцатку. Славка ругался, торговался и бегал вместе с женщинами по базарам, закупая инструмент, тряпки и прочие семена. Куча вещей, которые необходимо было везти с собой, росла с пугающей быстротой. Пришлось нанять еще две телеги, а потом еще один фургон. А потом своя, шедший пошляться по базару, привел с собой растерянного мужика из их группы. Тут представился Олегом и сообщил, что его семью обокрали. Унесли, пока его не было дома, половину вещей и все деньги. А хозяева, к которым они встали на постой, их тут же выперли на улицу. Олег было попытался качнуть права, но получил по морде и обещание поймать о его жену и дочек. Славка цокнул языком. «Встречаются такие гниды. Редко, но встречаются». Он подумал и добавил, и довольно часто, среди тех, кто жилье сдает. Ни полиции, ни милиции, как это уже знал Дубинин, в поселке не было. Была дружина, штука насквозь коррумпированная и служившая интересам уважаемых людей, и просто сторожила. Справедливости ради стоит отметить, что в целом за порядком они следили, драк и хулиганств не допускали. Просто некоторые жители поселка в их глазах были чуточку ровнее, чем остальные. И на шалости этих жителей они благополучно закрывали глаза. Сашка вздохнул, переглянулся с Линкой и кивнул. «Веди сюда, своих!» Всех денег оставалось 320 рубликов. Провожать караван из семи вазов и одного фургона вышли все жители окрестных домов. Солнце только-только показалось на востоке, и вовсю орали петухи. Сашу знобило. Дело, которое он затеял, его немного пугало. «А, ладно. Глаза боятся, руки делают». «Поехали, земляк». Возница согласно кивнул и хлестнул вожжами. Оно ну пошла, родимая».